Глава пятнадцатая. Лея. Все вышло слишком хорошо, чересчур гладко. Я, наученная большим горьким опытом, уже знала, если операция идет как по маслу, жди беды. Если ни сучка, ни задоринки в начале, значит в конце ждет самый эпичный трендец. И я не ошиблась. Соблазнить Роминского труда не составило: несколько смачных комплиментов, куча кокетства и нужные витамины, и мужик откровенно поплыл рядом со мной. Спасибо салонам красоты на Венере сделали из меня прямо-таки куколку. Почти все мужики в зале облизывались, а их дамы зыркали, словно готовы убить. Вот прям сразу и наповал. Сергей умело отвлекал блондинку Диметру. Она тоже моментально поддалась на его чары. Еще бы. Военный, красивый, здоровенный. Не читая ее, чиновнику-любовнику. У того глазки маленькие, массивный нос, лицо в щербинках. Хотя их изгладили по новым технологиям, все равно кое-что оставалось. В общем, конечно, Сергею совсем не соперник. Я же изо всех сил прикидывалась, словно очарована должностью, богатством и всем тем, чем этот напыщенный индюк в парадной зеленой форме высшего руководства министерства пленил свою блондинистую любовницу. И так все шло хорошо. На витаминах и благодаря нашим с Сергеем усилиям пара разделилась. Бойкий повел Дементру куда-то, а Роминский потащил меня в номер. Там он уснул, И я принялась искать доказательства, следы, улики, все, что угодно. Поначалу все было тщетно. Личные компьютеры, электронный дневник, записи в Меклоне. Нигде ничего. Оно и логично. Зачем так откровенно себя выдавать? Оставалось лишь одно место. Сам Роминский. На витаминах он спал, как убитый. Так что я принялась обыскивать замминистра. Первые мои усилия потерпели фиаско. Уже отчаявшись, я стояла и думала, что еще можно сделать, когда заметила странный отблеск наушной раковине Роминского. С панической скоростью я попыталась нащупать скрытый эффектом хамелеона объект и нашла микрофлешку, очень вместительную. Принялась копировать данные на Миклон, однако и тут меня ожидала засада. Программа спецслужб легко вскрыла пароли Роменского, его ДНК и прочее я легко раздобыла. Благо, все это валялось на диване в полной доступности для моей аппаратуры. Однако что-то такое засекла гадкая флешка и принялась резво уничтожать информацию. Я копировала, она удаляла. Кто быстрее, кто больше успеет. Я молилась, чтобы побольше данных сохранилось на моем миклоне, когда в номер беззвучно ввалились боевики. В режиме невидимости, при помощи специальных тихих взрывов, они вскрыли дверь, и я едва успела спрятаться в гардеробной среди бесконечной одежды и обуви Дементры. Роминского явно убили, догадались, что начальник спалился. Хотя как именно, я не поняла. Теперь его показания были для нас недоступны, только то, что я смогла скопировать с флешки. Но для того, чтобы этим воспользоваться, требовалось как минимум сейчас выжить, потому что весь номер детально прочесывали мордовороты в полностью невидимом режиме. Однако мои новые сканеры спецслужб позволяли улавливать силуэты благодаря встроенной буха аппаратуре. Они шмонали везде, в каждом углу, и дошли-таки до гардеробной. Я выпила витаминку для кислорода и перестала дышать. Старалась даже не шелохнуться. Мордовороты двигались из одного угла комнаты в другой. Ближе, все ближе, все проверяли. Вываливали коробки, вытаскивали вещи, вытряхивали ящики. М да, если так пойдет дальше, мне точно конец. Я замерла, сжалась, ждала. Минуты проносились мимо плазменными пулями, застревали в груди близостью смерти. Мне было страшно. Да, было. Очень. Говорить, что я собралась и решила на все забить, глупо и абсолютно не по природе. Я понимала, в живых меня не оставят. Если найдут, это все. Выстрел в упор. Ужас сковал тело сильными спазмами. Мышцы стали совсем деревянными. Суставы не гнулись. Я словно окаменела. И это было, в общем-то, к лучшему. Одно движение, шорох, и меня обнаружат. Один из убийц уже приблизился вплотную, буквально на расстояние пальца. Начал вываливать ближайшие ящики. Я приготовилась защищаться, вытащила из подвязки миниатюрный плазменный пистолет, извлекла и наносиловую бомбу. Врешь, просто так я не сдамся. Внезапно боевик замер прямо возле меня, как будто заметил. Я уже хотела выбросить руку с пистолетом и выстрелить на удачу. Но в эту минуту мордоворот крутанулся и стремглав бросился на выход. Я услышала у дверей местных охранников и вышла из убежища, спрятав оружие и доставая виртуальные документы. Все. Жива. Теперь только расследование. И, конечно же, его должны отдать нам. Дело секретное. Высокий чиновник. Под сурдинку сможем арестовать всех, о ком написано в файлах Роминского, В тех, что я считала, пока флешка сама себя полностью не аннулировала. Устройство уничтожило информацию и благополучно распалось на атомы. Я поправила платье и, завидев начальника охраны, крепкого кзырианца, похожего у судя по резким, но очень простым чертам лица, начала по-быстрому всем командовать. Пока эти ребята не натворили делов. Они могут, я знала отлично. Одна такая толпа охранников способна затоптать все улики, стереть своими рукавами и задницами все наноследы присутствия чужаков и насорить, как никто, в принципе. Я с подобным уже не раз сталкивалась. «Так, все оцепить». Официально закрыть силовыми барьерами и заборами. Вызывайте криминалистов и еще подкрепление с ближайшей станции полиции Содружества. Спецназ, чтобы охраняли помещение днем и ночью. Я сейчас попрошу явиться напарника, а пока поставлю везде датчики. Если кто-то хоть что-то здесь тронет или коснется моих устройств мимоходом, об этом будут знать на самом верху». Охранники зашустрили, принялись исполнять. Я вышла в коридор, чтобы позвонить Сергею и... обнаружила, что миклон заблокировался. «Ну да, как же я сразу-то не смекнула? Я же включила защитное силовое поле, когда в номер Роминского вломились убийцы. Вот устройство и решила затихариться. Умные приборы нынешнего века способны даже и не на такое». Первое, что услышала по телепатическому сигналу, едва включив миклон, призывы райдара. «Дар, все хорошо, я в порядке. Было горячо и страшно. Роминского убили, но я в порядке». «Точно?» — выдохнул он. «Мы тут собирались брать Венеру на абордаж». «Все хорошо, спасибо тебе». Я отошла, слыша, как часто и нервно дышит кзарианец. Тут же параллельно намеклон посыпались разрешения от руководства спецслужб. Хватать за убийство всех подозрительных, не считаться с чинами и званиями. Все согласовано на самом верху. Я даже и не сомневалась, что они немедленно подсуетятся. Отличный шанс временно спеленать всех, кто у меня в списках из флешки». Насколько я помнила, в подобных ситуациях со станции никого не выпускали и на нее не позволяли никому проникать. Даже персонал и руководство Венеры не имели права дернуться с места или же вызвать кого-то на смену. Так что все нужные нам гуманоиды здесь, и теперь уже никуда от нас они не денутся. Если раньше каждый при малейшей опасности мог дать дёру, теперь это будет равноценно признанию в убийстве. К тому же следующее оповещение доказали мне, «Все уже схвачено, и любой побег исключен в принципе. По крайней мере, пока мы ведем расследование». Из спецслужб сообщали, что станция отцеплена несколькими кругами. Боевые экипажи полиции, военных и тех же спецслужб дежурили неподалеку от нас. Теперь уже никто, даже мышь, не проскочит. У боевых подразделений вокруг станции есть разрешение на огонь без причины, а это значит, даже если звездолет не проявляет агрессии, даже если не пытается сбежать, одно лишь то, что он стремится покинуть станцию, веский повод, чтобы его уничтожить. Так что лучше не соваться наружу. Высунул нос, и тебе сразу конец. Отлично. все складывается довольно неплохо. Я с облегчением сосредоточилась на том, что говорил по аудиосвязи Райдар. Лея. Скажу честно, я едва не помер от мысли, что с тобой случилось э, непоправимое. Про убийство Роминского мне сообщили, поэтому послушай. Он еле-еле дышал. Я никогда не брошу тебя. Я всегда твой. Делай, что хочешь. Поступай, как тебе лучше. Я больше не стану от тебя никогда прятаться. Прости, что не принял. Ты должна понять меня, Лея. Если бы ты пришла, пока я был плох, пока едва-едва приходил в себя после ранений, Не факт, что я смог бы тебя отпустить. Мне так нужно было тебя видеть, ощущать рядом, стать твоим, твоим, понимаешь? Да, выдохнула я. Из-за его откровений я сама не могла сделать нормальный вдох. Воздух застревал в легких, густел и не давал даже быстро сглотнуть. Он говорил так горячо, пылко и настолько отчаянно, откровенно. Боже, мне так хотелось ответить тем же. Райдар. «Я не могу долго сейчас разговаривать. Мы обязательно увидимся, как только тут все закончится. Теперь будет легче. Так неправильно говорить, но убийство сильно облегчило нам работу». «Да, я понял. Вы можете арестовать и вызвать на допрос все звенья цепи в торговле оружием, якобы для выяснения обстоятельств. Каждому нарисовать логичный мотив. Кто по работе Роменского недолюбливал, у кого были с ним личные терки. Не бывает же работы без конфликтов, как и личного общения тоже а спецслужбы радостно дадут разрешение. Все-таки убили-то самого замминистра. Убийство Роминского в том самом месте, где он встречался со всеми этими гуманоидами по делам торговли оружием, более чем достаточный аргумент. Каждый наверняка так или иначе посещал станцию и встречался либо с ним, либо с его ближайшими помощниками. Да, это хороший шанс для расследования. В руководстве спецподразделений уже подсуетились, скинули мне намеклон разрешение на арест всех возможных причастных поэтому прошу тебя, подожди завершение дела, и тогда мы обязательно поговорим обо всем и о личном тоже. Лея, он помолчал и только добавил, главное, возвращайся живой, невредимой, и тогда делай со мной все, что захочешь. Я к твоим услугам и днем, и ночью, только, пожалуйста, вернись целой. Наверное, только Максим так со мной разговаривал. Это было так трогательно, искренне и настолько откровенно, что у меня ком в горле вставал. Но надо было завершать диалог, звать Сергея. Работа только лишь начиналась. Витаминки для поддержания организма без сна, горячий черный чай, таблетки вместо еды и вперед. У нас нет времени на раздумья. Нам нельзя мешкать, нельзя притормаживать. Время сейчас работает против нас. События за, время же против. Надо действовать по горячим следам. Надо уложиться в кратчайшие сроки так называемого кризисного карт-бланша. Так сейчас это описывалось в наших структурах. Через четыре дня, если ничего не нароем, подозреваемые смогут проситься со станции по работе или по личным делам, к ним на помощь прискачет вся королевская рать, адвокаты, фальшивые свидетели, помощники. Но четверо суток все они наши. Таков закон Содружества Свободных Планет. И нам нужно воспользоваться этим законом по полной, не упустить ни единого часа расследования, Даже если придется все четыре ночи не спать и держаться на перекусах с таблетками, мы не можем упустить такой шанс. Еще надо проглядеть всю информацию, которую я получила с уничтоженной флешки. Возможно, там есть то, что поможет уничтожить это змеиное логово. Насколько я поняла, при беглом просмотре, там не только списки участников сети по продаже государственного оружия, тех, кто давал заключения о его непригодности, кто списывал, кто забирал, кто переправлял, кто находил пути реализации, и даже покупателей, постоянных и случайных. Однако помимо всего этого, там был еще компромат на разных участников бандитской пирамиды. Роминский оказался совсем не дурак, всех подельников крепко держал за кадыки. Понимал, его могут убрать, если найдется более дешевый продажный чиновник. И поэтому сто раз подстраховался. Хотелось надеяться, что этих его страховок хватит, дабы прижать большинство из преступной сети, а остальных выдадут их товарищи. Это было бы идеальным исходом. Что ж, лиха беда начала. Вперед и только вперед. Теперь мы не можем уже останавливаться. Каждая минута на счету.